Глава шестая. По-моему, мы впервые прошли по морю без всяких проблем. Один раз попали в небольшой шторм, но по сравнению с прошлыми нашими морскими путешествиями, это были небольшие волны, да и не продолжительные. Впрочем, до самого неизведанного материка не было проблем. Даже насекомые никого не покусали. Заранее все стали пользоваться мазью, так что первый участок пути мы прошли без проблем. Как ни странно, Но Лерона такая безмятежность в походе не радовала. Он был человеком суеверным, поэтому опасался, что беды свалятся нам на голову дальше, причем сразу целая куча неприятностей будет. Пока плыли, Рагон и Раст из меня всю душу вынули, расспрашивая о маршруте. Я даже им карту нарисовал, правда, примерную, потому что, чтобы ориентироваться, нужно попасть на местность. Просто два молодых старика решили попробовать как-то сократить маршрут, чтобы побыстрее до нужного места добраться. Еще их заинтересовало то, что часть пути можно будет проделать на плотах, сплавляясь по реке. Только вот беда в том, что там нам никто лодки или плоты не оставит, так что самим придется делать. Тут была серьезная проблема. Шуметь в джунглях не хотелось, как и брать с собой металлические предметы. А чем тогда деревья валить? Опять же, с ровными бревнами в джунглях серьезная проблема. Там все стволы кривые. Хотя я видел одно место, где имеются нормальные стволы, которые можно пустить на плоты. К сожалению, это место находилось на противоположном берегу. Так что нужно будет как-то переправиться через реку, бурную и с хищными рыбами. Опять же, сомнительно, что плоты не развалятся в быстрой реке, где полно перекатов. Нам в любом случае придется несколько дней двигаться вдоль берега, пока не дойдем до того места, где она расширяется. Вот там придется или искать новую дорогу, или строить плоты, потому что весь берег болотистый, ну если не весь, то во многих местах. К счастью, Рагон об этом подумал. Он предложил обработать металл какой-то мазью, чтобы запаха вообще никакого не было. Вообще он сомневался, что магические твари на железные изделия слетаются, как мухи на мед. Но рисковать не хотелось. «Ты вообще сколько с собой людей будешь брать?» — поинтересовался у меня Раст. «Двадцать человек пойдет», — ответил я. «Кроме послов, мои дружинники. Гвардейцев не хочу вообще брать». «Шуметь начнут», — хмыкнул Рагон. «Плевать. Они слишком высокого о себе мнения». Не хотелось бы, чтобы они что-то у местных выкинули. За что нас там всех закопают? Там им никто почести оказывать не будет. Может, любой пахарь пнуть, если под ногами путаться будут. Интересное место. Еще больше там оказаться захотелось. Так и есть, улыбнулся я. Главное, чтобы нас по территории других городов пропустили. А еще лучше, если сопровождение выделят. Надеюсь, что Алинду везде знают. Все же сильный маг жизни. Если не знают, боюсь, что вернемся мы ни с чем. Хотя наш уважаемый советник вроде бы грамотный, вот и будет сам договариваться. Вообще, насколько я понял, на этом лично моя задача окончится. А что-то Гархов с собой мало взял. У тебя же их целая стая, поинтересовался Раст. По той же причине. Там и своих магических тварей хватает. Так что гархи нас просто будут предупреждать о хищниках, чтобы мы успели на деревья залезть. Надеюсь, что все будет как в прошлый раз. Не станут на нас нападать или караулить, пока мы слезем. Гархи тоже на деревья полезут? Нет, они хоть и могут это делать, но лучше пусть убегают подальше. Там проблем меньше будет, надеюсь. Едва наши корабли пристали к берегу, как снова сбежалась целая толпа народа. По-моему, на этот раз меня и моих гархов помнили, потому что их появление не вызвало переполох в порту. Хоть и старались обходить стороной хищников, но хоть за оружие не хватались. Люди начали разгружать корабли, пока не стемнело. Я же с архимагами отправился в дом главы местного поселения, тоже архимага. Раньше меня в его доме не размещали, но сейчас все изменилось. Все же его коллега архимаг, Пока ужинали, хозяин дома расспросил гостей о цели нашего путешествия. Впрочем, наш рассказ его вообще не удивил. Он нас ждал еще в прошлом году. Думал, что император едва только узнает новости о том, что на материке есть аборигены, то сразу же отправит экспедицию. Хотя он, как и я, сомневался в том, что будет какой-то результат. Империи на самом деле нечего было предложить местным за разные зелья. Так что смысла в том, чтобы сотрудничать с нами, никакого нет. Я архимага в его умозаключении полностью поддерживал. Только вот его императорскому величеству наплевать на это. Так мои слова похожи для него, как ветер. Пошумел достиг. стих. разместились во дворе дома. Прям так, под открытым небом. Впрочем, хищников это совсем не смущало. Долго мы тут рассиживаться не собирались. Да и в джунгли собиралось мало народа так что и не требовалось много мази и прочего заготавливать. Она у нас еще оставалась, но решили сделать еще. Лишней не будет. Естественно, как и в прошлый раз, большой проблемой было продовольствие в дорогу, потому что много мы с собой утащить не могли, так что придется питаться тем, что гархи смогут поймать. Надеюсь, что не подхватим какую-нибудь заразу, от которой даже маги жизни спасти не смогут. Не удивлюсь, если тут такая есть. Естественно, уже на следующий день я объявил, кто идет в поход. И ко мне началось целое паломничество. Многие не были согласны с тем, что я собираюсь взять с собой так мало людей. Интересно, они что, думали, что я шутил с императором, когда говорил, что толпу с собой не поведу? Первым гостем стал Лерон, который стал настаивать на том, что нужно всех наших воинов с собой взять, а не чуть больше десятка. Впрочем, с ним долго не спорил. Просто велел идти и готовиться к выходу. Кто пойдет, он сам должен был выбрать. Хотя выбирать особо не из кого было. Всего пять десятков со мной прибыло дружинников. Потом заявился архимаг Ардон, Тот самый, которому в поход целая армия нужна была. Господин граф, спокойно начал он. Вы снова за старое взялись. Вы о чем? Сделал вид, что не понял я. Нам нужен большой отряд с собой, а не горстка людей. «Мы же это уже обсудили у императора». «Обсудили», — не стал спорить я. «Только вот он тоже согласился с моими доводами. А если местные просто захотят нас убить, что тогда? Если они нас захотят убить, то ваши гвардейцы вам не помогут, уверяю вас. Если они не захотят с нами разговаривать, то их милые зверюшки уничтожат наш отряд еще на подходе. Наоборот, нужно идти небольшой группой» чтобы они понимали, что мы для них вообще никакой угрозы не представляем. И вообще, император вам сказал, что сейчас главный я, так что идите и готовьтесь. Архимак ушел, бормоча что-то под нос про несносных юнцов, которые сами не знают, что делают. Потом ко мне пришел и граф, который был старшим среди гвардейцев. Они же вообще не были в курсе, что идут только до этой крепости, а дальше просто будут ждать нашего возвращения. Этот индивид орал долго и упорно, пока я его в челюсть кулаком не ударил. Быть бы дуэли, если бы в разговор не вмешался советник, который в довольно-таки грубой форме выразил неудовольствие поведением гвардейца. Естественно, приходила и Стелла. Женщина пришла не потому, что сильно опасалась идти по джунглям. Ее смущало то, что придется на себе тащить кучу вещей. Причем и ей тоже. Пришлось сказать, что ее никто за собой не тянет. Если что-то не устраивает, то может тоже остаться с гвардейцами. Тут и ее могут на руках таскать, и всю ее поклажу. В результате долгого спора с советником императора я все же разрешил взять с собой одного гвардейца, причем того, который покрепче. Все же прав он оказался. Стелла нас будет и так задерживать в дороге, так что пусть большую часть ее вещей несет кто-то другой. Я свою жену жалеть собрался в дороге, чтобы не задерживала. Так что разделили почти весь ее груз между воинами. А вот на Стеллу мне, если честно, было наплевать. С другой стороны, ее по дороге не бросишь. Все же за нее Рагон отвечает. Моим решением оставить толпу гвардейцев в крепости был очень доволен местный глава поселения. Дополнительная воинская сила им не помешает. Все же город-порт был в постоянной осаде. Так что лишние руки никогда не будут лишними. Тем более с едой у них проблем не было. Только вот питались они тут в основном мясом. Рагон тоже не сидел без дела. Он варил какое-то зелье, которым обрабатывал топоры, которые мы должны были взять с собой, чтобы было чем деревья валить. Связывать между собой мы их будем веревками, которые тоже возьмем с собой. Остается только надеяться, что обратно нас сопроводят местные. Иначе мы просто не сможем на плотах подняться вверх по течению. Архимак ругался таким расточительством, потому что некоторые ингредиенты для зелья были очень дороги, а он их на простые топоры пустил. Хорошо, что я не стал спрашивать, почему бы нам с собой оружие нормальное не взять. Все же оно крепче, чем деревянное. Хотя мой меч, подаренный Алиндой, был куда как крепче, чем металлический. Естественно, я его с собой в поход тоже взял. Хотели было мои солдаты взять в поход кожаные доспехи, а не деревянные. Все же они привычнее, но рагон настоял именно на дереве. Просто дерево, из которого делались доспехи, почти вообще не нагревалось на солнце, а по крепости не уступало кожаным. Этот факт был очень важным во время похода, потому что двигаться нам пришлось в жару. Опять же, это дерево не тонуло в воде, так что, может быть, если кто-то упадет в воду, то может успеет на берег выбраться, если его, конечно, рыбы до этого момента не обглодают. Ранним утром наш невеликий отряд отправился в поход. Провожать группу высыпал на стены весь городок. По крайней мере, гвардейцы точно были в полном составе. Все же далеко не каждый день тут уходили в джунгли, кишащие разными тварями такими малыми силами. Один из гвардейцев шел с нами. Здоровый мужчина, на которого госпожа Стелла нагрузила все свои пожитки. Рагон хотел было воспрепятствовать такому безобразию, но женщина начала вопить, что она маг жизни, а не лошадь, так что будет лечить, а не вещи на своем горбу таскать. Впрочем, тут и гвардеец заявил, что ему не тяжело, так что Рагон махнул на это рукой. Новой мазью от насекомых на магической основе намазали не только тело, но и одежду, Благо, что у Мази не было запаха. Только теперь казалось, что одежда как будто влажной стала. Доспехи я на себя одевать не стал. Шел в простом походном костюме, как и моя супруга. Она, конечно, сначала просила меня одеть тоже деревянные доспехи, но я ей напомнил, что до этого долго шел под джунглям только в набедренной повязке. Сейчас бы тоже с радостью одел на себя только набедренную повязку. Только вот без одежды, как-то непривычно. Опять же, ветки и кустарники царапаются, так что лучше так. Группа двигалась хоть и настороженно, постоянно все вертели головами в разные стороны, но скорость была гораздо быстрее, чем раньше. Все же тут народу мало, а значит и скорость от этого гораздо быстрее. Гархи поняли свою задачу и теперь носились вокруг нас, высматривая опасных хищников. По-моему, они были умнее большинства моих попутчиков. До самого вечера на нас не было ни одного нападения, так что попутчики даже немного расслабились. Вечером, когда солнце только начало клониться к закату, остановились на ночлег. Быстро развели костер. Тут гархи притащили несколько зверьков, которые были чем-то очень похожи на крыс, только почему-то розовые и гораздо крупнее. Мне такие уже есть доводилось. Когда я с местными путешествовал, довольно-таки вкусное мясо так что я тут же приказал дружиннику в котел их определить, что он и сделал. Стелла начала возмущаться, мол, я эту гадость есть не буду. Рагун тут же успокоил женщину и сообщил ей, что никто не настаивает, так что пусть ест сушеное мясо с лепешкой и пьет воду. Тем более такой важной особе не по чину с простыми смертными из одного котла питаться. Вот остальные не смутились видом зверьков. Особенно маги с нетерпением ждали, когда будет Варево готова. Видно, им было любопытно попробовать что-то новое, а отравления тут не боялся никто. С нами маги жизни есть. Стелла вообще обиделась на такое обращение и даже сама себе стала подготавливать лежанку. Не ждала, когда это сделает гвардеец. «Вы что делаете?» – поинтересовался я у нее. «Готовлюсь ко сну». Зло огрызнулась она, как будто я был виноват в том, что она местных крыс кушать не хочет. Или вы меня и охранять лагерь поставите. Спать будем на деревьях, напомнил я женщине. Так что выбирайте себе ветви поудобнее, а охраной займутся гархи. Вы в своем уме, граф? А если я упаду? Привяжитесь веревкой, она у вас есть, точнее, у вашего помощника. Впрочем, можете расположиться тут. Но вот я буду спать на дереве. Там безопаснее. А как мне на них прикажете залазить? Да мне плевать, как вы будете туда залазить, — разозлился я. Только в поход вышли, а она уже начала свой гонор показывать. Тебе сразу сказали, что лучше не идти, но ты настояла на обратном. Можешь спать под деревом, за деревом, между деревьев, мне наплевать. Я за твою безопасность не отвечаю. Вон пусть господин гвардеец вас ночью охраняет. Еще лучше можете просто развернуться и идти обратно в крепость. Тут недалеко. Если с утра выйдете, то до вечера дойдете. Кстати, там вам не нужно будет на деревьях спать. Видно, моя резкая речь сильно удивила Стеллу. Она даже рот открыла от удивления. Не ожидала от меня такой агрессии. Нечего доставать людей, когда они вымотались за день. Остальные тоже смотрели на нашу беседу с любопытством. Даже есть перестали. Раст с Рагоном так вообще выглядели довольными, как и остальные архимаги. Видно, им нравились вот такие ситуации. Весело же? «Что же вы так-то, господин граф?» – заступился за Стеллу советник. «Женщине и правда будет трудно залезть на дерево, как и нам, старикам, потому что сегодня только первый день пути», – ответил я. «А тут не то место, чтобы свой характер показывать». — Если бы вы мне продали зелье молодости, то не пришлось бы мне в эту дыру ехать, — взвизгнула женщина. — С чего я вам должен такую ценность отдавать? Из-за того, что вы находитесь рядом с императором, так у него много помощников и советников. На всех зельев не напасешься. Стелла что-то пробурчала себе под нос, после чего полезла на дерево. Что удивительно, гвардеец за нее заступаться не стал, хоть и смотрел на меня довольно-таки грозно. Хотя что он тут скажет? Этот барон тут был самого низкого чина, так что не ему что-то говорить. Взяли как грузчика, и он это понимал. Когда я старшим в группе был, такого безобразия не было. Все относились друг к другу хорошо, — довольным тоном сказал Рагон. — Зато весело, — ответил ему Раст, — а то за весь день ничего интересного не случилось. Вообще Стелла зря возмущалась тем, что придется залезть на дерево. Деревья тут были просто огромными, к тому же перевиты лианами и другими растениями, так что залезть на них проблем не составит, как и найти себе подходящее место для сна. Главная проблема – выбрать такое место, чтобы туда любой зверь с легкостью следом за людьми не смог забраться. «Ладно, покушали, можно и спать ложиться», – проворчал Рагон. «Пойду тоже себе гнездышко на искать. Я тоже рассиживаться не стал». Да к тому же уже приметил место, где нам с Гретой можно вдвоем расположиться. Огромная ветвь из полинского дерева. К тому же она была расположена довольно-таки высоко. Одна беда, под ней, ворча, уже устраивалась Стелла. Так что боюсь, что на нее может немного мусор посыпаться. В общем, я кивнул Грети на ветвь, она меня поняла и тут же полезла наверх. Ну а я отправился следом за ней. Стараясь страховать, чтобы не упала ненароком. Высота большая, так что можно и голову свернуть. Тогда никакая магия не поможет. Как я и говорил, Стелла начала на нас шипеть ядовитой змеей, когда на нее посыпался мусор. «Вы что, пониже не могли разместиться?» Возмутилась она. «Мне на голову все сыплется». «Не можем», — покачал я головой, посмотрев на женщину с нашего насеста. «Тут некоторые хищники умеют по деревьям лазить». Пусть они лучше вас сначала съедят, а потом только до нас доберутся. Очень смешно, буркнула женщина, но от дальнейших комментариев воздержалась. Минут через десять внизу остались только гархи. Мне наше место понравилось. Даже сухая листва была, так что даже мягко было. Хотя тут почти все так удобно расположились. Только перед тем, как падать на листву, пришлось там руками повозить, чтобы случайно на змею не нарваться. «Невероятные деревья. Правда, из-за них ночью ничего не видно. Слишком много листвы. Раньше мы останавливались на полянах, чтобы все видно было. А тут ночью совсем темно станет. Хотя, как по мне, так лучше бы весь наш отряд раньше так останавливался. Хотя пришлось бы разбрестись по округе, потому что выше уже не было таких удобных для ночлега мест. Постелили одну подаренную Алиндой шкуру на листву, а второй укрылись». Так что даже тепло было тут. Едва только я закрыл глаза, как услышал внизу шебуршание. Кто-то к нам еще лез. Гархи вели себя спокойно. Так что подскакивать не стал. Только глянул вниз. Ага, Линда не пожелала внизу оставаться. Там пусть грязные вонючие самцы караулят. А она девочка, о которой все должны заботиться. Так что она тоже залезла в наше гнездо. Только ей пришлось отойти немного в сторону потому что тут места троим не хватает. Я даже стал прислушиваться, не станут ли ветви хрустеть от такой тяжести. Но все обошлось. Линда положила на мой живот свою здоровую голову и закрыла глаза. По-моему, она на дереве себя чувствовала довольно-таки уверенно, хоть и лезла неуклюже. Весь ствол исцарапала своими когтями. Джунгли затихли вместе с нашей группой. Все притихли. Удивительное время. Такое ощущение, что в это время дневные хищники прячутся в норы, а ночные только просыпаются, но еще не выходят на охоту, так что стоит тишина, даже ветер затихает. Впрочем, это блаженное время проходит довольно-таки быстро. Едва только село солнце, как все резко изменилось. Начали раздаваться крики каких-то зверей, рычания. Причем, судя по рыку, звери не маленькие. Да и точно не те, которые любят траву пожевать. Я глянул вниз. Пока еще можно было увидеть гархов, которые хоть и иногда поднимали голову, но пока не показывали своего беспокойства. Ладно, спать нужно. Надеюсь, они не удерут от опасности, не предупредив нас. Не хотелось бы проснуться, когда меня уже жевать начнут. Хотя первый, до кого доберутся хищники, будет Стелла, так что успеем к бою приготовиться». Шутка, конечно. Несмотря на ее характер, смерти этой женщине я не желал. Ночь была беспокойная, хоть на нас никто и не нападал. Все равно несколько раз просыпался, когда гархи начинали громко рычать. Несколько раз они от кого-то убегали. Только вот видно, такого крупного хищника не было. Почему крупного? Да потому что мелкие столько шума не могли издавать. Хотя, может быть, просто большая стая? Линда тоже несколько раз поднимала голову, принюхивалась, но потом успокаивалась. В общем, моим гархам было весело ночью, поспать им не удалось. Один раз они кого-то поймали, причем хрустели этим зверем почти под самым деревом. Я сам этого не видел, только слышал. Даже переживать начал, не моими ли гархами так кто-то ужинает. Но нет, с утра все были целы и даже не ранены. Естественно, не только я ночью поднимался. Вся группа тоже спала настороженно. Стелла так вообще несколько раз меня окликала. Причем гонор у нее тут же прошел. Едва только снизу раздастся шум, как начинается выход на связь. «Господин граф! Господин граф!» Тут же громко шепчет Стелла. Я до нее ближе всех был. Едва только увидит мое лицо, как задает один и тот же вопрос. «Что это? Все в порядке!» – отвечал я. Просто хищные звери какие-то бродят. Мы в безопасности, не переживайте. Даже жаль, ее немного было. Все же она не воин. Надо было к себе пригласить, чтобы не мучилась одна. Вон даже Грета каждый раз вздрагивает и прижимается ко мне, когда слышит вой или рык хищника. Впрочем, до утра ничего страшного не произошло. Так что все обошлось. Только утром случилась неприятность. Едва только начало светать, как я открыл глаза. Несмотря на все волнения, удалось выспаться. Грета пока еще спала, так что не стал ее будить. Пока завтрак приготовят, еще час пройдет. Глянул вниз. На меня тут же уставились два злых глаза. Похоже, что госпожа Стелла не выспалась ночью. «Доброе утро!» — помахал я ей рукой. Ответить она мне не успела. Хоть и глубоко вздохнула, видно, тоже решила пожелать добра. Раздался громкий вскрик, а потом шум который всех разбудил. Сквозь листву удалось увидеть, что это бравый гвардеец, едва с дерева не упал. Благо, что он привязался, так что теперь громко вопя болтался на веревке. И как только умудрился упасть, вроде бы тоже ветка широкая, так что ему должно было быть там комфортно. Впрочем, скоро он замолчал. И, кряхтя, все же вернулся на свой насест. Люди, в том числе и моя супруга, проснулись, так что начали галдеть. А некоторые вообще уже собрались спускаться. Нужда заставила. Гархи были под деревом, спали в отличие от нас. У них ночь была веселая, вон у некоторых морда в крови, а рядом с ними туша какого-то зверя лежит. Правда обглоданная. Видно, Линди оставили. Кстати, она начала осторожно спускаться, как кошка, засыпая шипящую женщину корой дерева.